Часть четвертая. Пятый дракон. Глава первая. Замечательный напиток Текила Выпил, почувствовал себя кактусом. Причем на утро иголки обычно растут внутрь. Эн -эн. Что с драконом? Ведущие маги мира совершили на нее покушение. И. Ее брат пытался сыграть с ритуалом несвоевременной смерти. И. У рыцарей ведущих магов был амулет Квипракво. И первая стрела отклонилась от намеченной траектории, попав ей в сердце. Но, к сожалению, он выпустил вторую стрелу. Это что-то меняет? Вторая стрела перерезала веревку. Но она уже была мертва? Да. Однако непонятно, как это событие может сработать на гее. Этот мирок со своими законами. Насколько мне известно, со стрелой в сердце не живут даже драконы. А вдруг Великий Эквилибриум сочтет ритуал выполненным? Где тело? Лорд Винатор и принц эльфов ее куда-то утащили. И вы не можете отследить маленькую княжну? Нет, от нее не исходит признаков жизни. А наши аналитики задумчиво разведут руками, говорят, что она под землей. В таком случае не стоит переживать. Люди и им подобные расы на обычно прячут своих усопших под землей. Знаете, милорд, я бы не стал так расслабляться. От дракона всего можно ожидать. Даже возвращение с того света, не преувеличивая орту, к тому же нам просто не может так не вести. Очнулась я с удивительным ощущением уюта и защищенности подмерный приглушенный стук какого-то тяжелого железного предмета, обо что-то массивное железное же и шуршание сухих листьев. Вокруг витали ароматы лекарственных трав, среди которых лидировал запах мяты, шалфея и еще чего-то непонятного, но очень приятного. Я не торопилась открывать глаза, наслаждаясь теплом и комфортом. Хотелось понежиться и заурчать. Хозяйка осторожно откашлялась левое полушарие. А тебя не смущает, что мы лежим на чем-то мягком и просторном. Это кроватью называется, ехидно заметила правая половина мозга. «Да хоть так кто и назови!» — рыкнула левая. «Важно, что она не наша!» «Ой, не к это...» — схлипнул спинной мозг. Че, паникуете?» — изумилась правая полушария. «Потому что лежим глышом на чьих-то шелковых простынях!» — мрачно резюмировала аналитическая половина мозга. «Руки-ноги не связаны!» — парировала правая. «Это поправимо!» — успокоили с левой стороны. «Да и в нынешнем состоянии свете много не надо!» «А в каком я состоянии?» «В раненом!» — хором рявкнули в голове. «Ох, не к добру это!» — завел привычную волынку спинной мозг. «Хлебом не корми, дай на беду покаркать!» Тут же вспомнились предыдущие события. Стрела в сердце, мартифор, круг какой-то, тьма. Я попыталась пошевелиться. «Нифига!» Тело словно приковали к кровати. Удивительная слабость, но боли или прочих неприятных ощущений нет. Либо мне уже лучше, либо я под каким-то наркозом. Мозг вроде не затуманен, что за хрень не вкачали. Ладно, откроем глаза и посмотрим мрачной действительности в лицо. Как ни странно, моя мрачная действительность стояла ко мне спиной в одних черных шелковых шароварах и растирала что-то в железной ступке. Рядом на небольшой портативной плитке кипел и булькал ароматный отвар. Кстати, именно он порождал этот самый приятный запах. Мартифор периодически его помешивал, добавляя новые ингредиенты и попутно растирая травы в ступке. С минуту я любовалась привычными, но удивительно ловкими манипуляциями. Потом переключилась на обнаженную загорелую спину, на которой при каждом движении оборотня перекатывались внушительные мускулы. От спины мой взгляд плавно перетек на тонкую талию, а затем и на упругие подтянутые ягодицы, выгодно подчеркнутые черным шелком штанов. Аппетитный зад! Интересно, значит ли это, что я проголодалась? В этот момент оборотень обернулся и лучерзарно улыбнулся. «Доброе утро, княжна! Спасать вас уже становится моей дурной привычкой!» «Должна же от врагов быть хоть какая-то польза!» – простонала я. «Как вы себя чувствуете?» В моей голове пронеслись воспоминания о произошедших событиях. Я попыталась приподняться на руках, но безуспешно. Мортифор отложился на даме, подошел ко мне и помог сесть. «Закон подлости какой-то», — пожаловалась я. «Огонь противника всегда попадает в цель. И существует только одна вещь, точнее огня супостата. Это когда по вам стреляют свои». «Да». «Печальный вывод из жизненного опыта». «Ну, извините», — хмыкнул Мортифор. Стрелы не осведомлены, что старший по званию имеет привилегии. Хотя, должен признать, вы все равно отлично выглядите. В мужских комплиментах таится попытка соблазна. Привычно подделай его я. Чем сильнее желание, тем изысканнее комплименты, ничуть не смущаясь, кинул Мортифор. Я улыбнулась. Каким бы реалистом я ни была, его слова подняли мне настроение. Пусть и были сказаны для моего утешения. Сколько я пролежала... «Не слишком долго», – уклончиво ответил оборотень. «Кстати, я не знал, что у вас на копчике татуировка в виде дракона. Точь в точь, как на вашем фамильных гербах». «Угу», – хмыкнула я, стараясь не покраснеть. «Это долгая история. В столь экстравагантном тату я обязана Витьке. Это была его своеобразная месть за новогодний подарок, где я посоветовала использовать тест на беременность». Оказывается, Вик, взрослея вместе с будущим химиком, тоже времени зря не терял. И в один прекрасный день на Рождество, опоев меня снотворным, велел другу нарисовать временное тату. Теоретически оно должно было смыться через неделю, а вот практически картинку не взял ни один растворитель и ношу я ее по сей день. Запахи мята и шалфея усилились. Мартифорд встал и подошел к своему рабочему столу, а я принялась осматривать комнату. С нового ракурса обзор оказался лучше. Покои были оформлены в теплых, но темных тонах, собственно, даже просто не были черными. У стен стояли высоченные стеллажи с книгами на любой вкус. Древние фолианты постепенно сменялись более новыми, с неистертыми корешками. Под самым потолком я заметила полочку современных земных томов, среди которых основное место занимала большая энциклопедия. Очевидно, наши книги на геи не столь актуальны. Особнячком выделялись магические книги. Теперь, по мере взросления, я видела их остаточный фон и даже могла почувствовать содержание. У стены, где хозяйничал мартифор, находились современные лабораторные столы. Темное покрытие, на удивление, органично вписалось в средневековую роскошную комнату. Слева от меня, около кровати, находилась маленькая тумбочка, а чуть дальше – огромный письменный стол. Справа размещался в старинный платяной шкаф. Окон в покоях не было. То ли оборотень помнил прошлый опыт и боялся, что я сбегу, то ли комната была ниже уровня земли или в какой-то изоляционной части замка. Хотя выглядела очень уютной и обжитой. «Что это за место?» «Моя комната, не оборачиваясь», — ответил Мартифор, высыпая в кипящие снадобья растертые травы. «Я думала, у тебя другие покои», — тихо призналась я. «У меня их две». Бросил через плечо оборотень. Это подземная комната, моя самая первая и любимая. Здесь прошли мое детство и юность. Шикарные апартаменты на третьем этаже я получил, став королем. Но ни там, ни тут я не принимаю гостей женского пола. Ты первая. Что, совсем-совсем первая? Поразилась я. А куда же мы тогда вломились при нашем первом знакомстве? Мартифор захохотал и, вытирая выступившие слезы, кивнул то была гостевая комната одной придворной дамы. А в свои личные покои я никого не вожу. Это моя территория. Так что ты самая первая гостья. Он обвел помещение рукой. Ну как, нравится моя берлога? Мило. Я снова огляделась по сторонам. Ты еще книг не видела, подмигнул оборотень. О, книги я обожаю. Люблю узнавать новое. Тут Мартифор тонко подметил мою слабость. — Я их уже отсюда чувствую, — кивнула я. Улыбка слетела с лица мужчины, сменившись серьезным выражением. Под его внимательным, изучающим взглядом я слегка поежилась. — Не бойся! — тут же среагировал на мою настороженность оборотень. — Я свою библиотеку люблю, но за нее не четвертую, по крайней мере, пока ты моя гостья. — А с чего такая честь? — поинтересовалась я. — Уж больно в тяжелом ты была в состоянии, — признался Мартифор. Пришлось дежурить около тебя сутками, согревать, поддерживать жизненную энергию. Мы даже спали вместе. Он озорно подмигнул. Вот только, боюсь, вопроса со столбиками это не решит. Значит, Мартифор все это время был рядом. Интересно, а где шастали мои братья? Почему-то стало обидно, что они оставили меня одну. Их поддержка очень пригодилась бы. Когда я была по ту сторону сна, драконы в присутствии друг друга даже выздоравливают быстрее. Неужели они меня бросили? Хотя нет, быть этого не может. Нам весьма сложно долго быть в разлуке. Нори с Виком очень хотели быть рядом, словно прочитав мои мысли, произнес Мортифор. Но больше одного дракона в своей, святая святых, я не потерплю. Так что извини меня, княжна, но пришлось вышвырнуть их пинком под зад. Надо признать, без боя они тебя не отдали. Хотя они только помешали бы лечению. Молчу уж о том, что наше целительство имеет свои секреты и не рассчитана на широкую аудиторию. Я кивнула. Раз ноу-хау, значит ноу-хау. А где теперь, братья? В гостевых покоях. Не камере, надеюсь. Зная характер братьев и их отношения с мартифором, да приплюсовав вышесказанное, дорогие шлопаи могли очутиться в местах и похуже. Оборотни не любят войн, но если дерутся или злятся, берегись. Нет, хмыльнулся Мортифор. Но меня уже посещали мысли их переселить. Уж больно настойчиво они хотят тебя проведать. Особенно лорд Виктор. Обещал, что если с твоей головы хоть волосинка упадет или руки распущу, у меня здравоохранение будет в десяти местах. Узнаю своего братика. Думаю, сейчас он сидит и прикидывает, как бы спустить с лестницы превосходящего в массе противника. Могу я их увидеть? Пока нет. Жестко обрезал оборотень. Тебе нужен полный покой, и так еле откачал. Нори хоть и разгильдяй, но правильно сообразил, что тебе ко мне надо. Почему? – заинтересовалась я. Видишь ли, король Вервольфов вновь вернулся к своему вареву. Каждой расы есть свои специфические магические способности. Мы можем использовать любое заклинание, но некоторые нам будут даваться особенно легко и мощно. Например, у суккубов и инкубов великолепно получаются привороты отвороты и все, что связано с любовью. Вампиры специализируются на магии крови. Они прекрасно лечат все болезни, связанные с кровью, останавливают артериальные и венозные кровотечения любой сложности, устанавливают отцовство. Я сразу же вспомнила Нохрам Лукуша и возникшие у него затруднения. «Кровь дракона не в счет», – прочитал мои мысли Мартифор. «А в остальном – асы Они даже родовые проклятия способны снимать» как и власть над существом получить, заметила я. Ведь подчинение самой главной физиологической жидкости дает ключ ко всему организму. Тут убить его можно, приказав, например, крови не идти к сердцу или заставить существо истечь кровью из малейшего пореза. Можно, спокойно кинул Мартифор, но вампиры в основном свою силу используют во благо. Они прекрасные целители. А друиды? Тут же вспомнила я общепринятые представления, так часто упоминаемые в книгах. Они большую свою часть занимаются деревьями и растениями, поморщился Лопус карнификус. Они в первую очередь поддерживают здоровье природы, в частности растений и животных, люди их мало интересуют, да и не умеют они лечить разумные расы. А если для лекарства надо будет сорвать целебные травы, то друиды встанут на сторону последних. По ним пусть лучше умрет больной ребенок, чем драгоценная однолетняя былинка. А эльфы чем занимаются, если друиды за флорой и фауной смотрят? Тут между этими двумя расами часто возникают столкновения. Хм, и я даже знаю почему. И не только на почве конопли, снова прочитал мои мысли Мартифор. Нечего так улыбаться, княжна. Эльфы с друидами жили, как кошки с собаками. Одним из канамей предстановения были поля конопли. За урожай... Урки и орки выкладывали огромные деньги, в основном потому, что материальные ценности и предметы искусства мало интересовали воинственных кочевников. Их главными целями было хорошо пожрать, выпить, покурить и завалиться на шкуры с какой-нибудь рабыней. Своего скота или ремесла у урков и орков нет, если не считать грабеж, разбой да наемничества в армии. Из имущества – конь, оружие да меховое одеяло. Реже палатка. Все остальное считалось лишним барахлом, которое они радостно сбагривали купцам и перекупщикам. А потому за коноплю платили очень щедро, снимая с себя все вплоть до портков. Естественно, эльфы и друиды боролись за такого покупателя и вечно конкурировали в качестве выращиваемого продукта. Мои последние нововведения значительно отяготили казну Лэри Вандерта, еще больше натянув отношения с Мелистеем. «Друиды еще не любят эльфов потому, – прервал мое размышление Мартифор, что у них есть небольшой перехлест магических способностей. Эльфы тоже способны лечить растений из животных, но их возможности гораздо шире. Лесной народ может вызвать рост растений, создать новые виды, чудесно владеет ремеслами, особенно теми, что связаны с искусством или стрельбой. А гномы-кузнецы?» да, Они прирожденные геологи, кузнецы, литейщики, великолепно делают оружие, различные машины и механизмы. А люди, вдруг заинтересовалась я, а люди преуспели в уничтожении, мрачно вздохнул Мортифор. Им прекрасно удается изобретать оружие массового поражения. Вечно беспокойные они стремятся вперед, зачастую не задумываясь о последствиях. Нарушают равновесие и плюют на это. Никому не верят и сами лгут. А вы?» – решила я слегка сменить тему. В Алианте говорилось, что вы владеете магией жизни и смерти. В чем это проявляется? «Мы тоже способны убивать», – хмыкнул Мартифор. «Жестоко и цинично, в огромных количествах. Но мы можем также вытянуть душу, находящуюся за гранью, способны вернуть ее в мир живых». Мы легко можем создать новую жизнь, необычный вид, а также нам прекрасно удается магия превращений. Так что Нори правильно поступил, что принес тебя ко мне, но храм Лукуш не смог бы помочь. Зелье запахло еще сильнее, скорее всего, приготовилось. Оборотень снял его с подогрева и перелил в пиалу, с которой подошел ко мне. — Пей, — приказал он. — Что это? Я осторожно принюхалась к приятному аромату. «Зелье приворотное!» – ухмыльнулся Мартифор. Я машинально задумалась, перебивая в уме все, что знаю по данному вопросу. К сожалению, тут мои познания оказались скудными. Крайне негативно, относясь ко всяким приворотам и же с ними, я мало уделяла внимания данному вопросу и опознать даже самое простейшее зелье не могла. Вот не понимаю, как можно навеки привязать к себе кого-то, игнорируя его желания. А если его потом разлюбишь – «Или как жить и знать, что твой избранник любит тебя только из-за колдовства?» «Да ты пей, не бойся!» – хмыкнул Мартифор. «Во-первых, тебе пора уже знать, что приворотные зелья ни на оборотней, ни на драконов не действуют. А во-вторых, я лучше проиграю, чем всю жизнь буду помнить, что допился благосклонности не своими силами». «А что это?» – на всякий случай решила уточнить я. «Лекарство!» – в тон мне отозвался визави. «А шалси и мята там зачем?» Продолжала упорствовать я. Насколько знаю, эти травы больше при простуде помогают. В моем случае я не знаю, как их применять. Для драматического эффекта. Начал раздражаться оборотень. Пей давай. В бессознательном состоянии с тобой было проще. Ну, извини. Пожала плечами я и потянулась к чаше. Партефор мягко отстранил мою руку и, придерживая мне затылок, поднес пиалу к моим кубам. Зелье оказалось приятным на вкус, слегка терпким и теплом разливалось по животу. На сердце сразу стало хорошо. «А теперь извини», – отставил Мартифор чашу в сторону. «Мне надо осмотреть твою рану». С этими словами он сдернул с меня одеяло и принялся спокойно разматывать бинт на груди. Исчезли из глаз игривые огоньки. Он больше не флиртовар. Теперь передо мной был серьезный, сосредоточенный на работе целитель. Как любил говаривать один мой знакомый лейтенант, «врач половой принадлежности не имеет». С одной стороны, мне было очень приятно, что Мартифор относится ко мне с таким суховатым профессионализмом, отсекая в данный момент все частное и личное. А с другой стороны, смотреть в его спокойные, сосредоточенные глаза было даже обидно. Да, кто нас, женщин, поймет? Когда соскользнул последний бинт, показалась идеально чистая белая кожа с небольшим розовым пятнышком в том месте, куда попала стрела. Ни шрама, ни рубца. «Невероятно!» – выдохнул Мортифор, осторожно касаясь пальцами нежной кожицы. «Еще вчера я прикидывал, когда снимать швы, а сегодня все исчезло, даже нитки рассосались. Или, точнее сказать, твой организм их тоже переварил». «Естественно!» – хмыкнула я про себя. «Не пропадать же добро дополнительным микроэлементам!» «Ничего себе регенерация!» Тем временем восторгался Морти, все еще глядя на зажившее место – Но в этих поглаживаниях не было никакого сексуального подтекста, чисто профессиональный интерес. «А почему зашивал? Разве не проще было бы воспользоваться заклинаниями?» – поинтересовалась я. «Да потому», – улыбнулся Мартифор, «что магия на взрослого дракона не действует, даже целительская. Думаешь, тебе создатель на всякий случай такую регенерацию подумал? Погоди, я еще несовершеннолетний дракон. Теперь уже нет», – покачал головой оборотень. По закону подлости, твое взросление завершилось именно в тот момент, когда ты получила стрелу, плюс-минус 15 минут погрешности. Поэтому выхаживать тебя пришлось по старинке. Кстати, а что видят драконы, когда умирают? Космос, не задумываясь, ответила я. Мы летим среди тьмы, звезд и планет. Удивительное чувство покоя и безмятежности. А что чувствуют оборотни, когда умирают? А мы бежим среди леса. Тихо ответил Визови. Вокруг колышется высокая трава, ветер свистит в ушах и играет с шерстью. На душе мир и удовлетворение. Эйфория возвращается не хочется. Когда успел, поразилась я, только сейчас поняв, что Морти говорит сознанием дела, словно на собственной шкуре испытал. Давно, сморгнул оборотень, отец вытащил. Я вспомнила свой сон про Мортифора и его сводных братьев-драконов и решила проверить информацию. «Детская шалость?» «Можно и так сказать», — хмыкнул оборотень. «Не всякий поверит, что твои собственные братья захотят тебя убить». «Сочувствую». «Не стоит», — устало вздохнул Мартифор. «Это было давно». «А что с ними стало?» «Спи не захочется этого знать», — предупредил оборотень. «Я взрослая девочка». «Я знаю», — улыбнулся Визави. «Скажем так, это был метод око за око. Драконы совсем не мирные и добрые существа княжна». Перестань равнять всех по себе. Обрати внимание даже на лорда Винатора. «Вик благороден», – вступилась я за брата. «Не сомневаюсь», – согласился собеседник. «Но так же, как ты унаследовала способности дракона света, он получил частичку тьмы. Это не значит, что твой брат кинется на всех с оголенным мечом или решит захватить мир. Однако, если обидит его близких, он пустит в ход все свое изощренное воображение» и не поскупиться для врагов навыками тьмы. А ты сама пощадишь человека, убившего Вика или Нори? Я задумалась. Раньше ответ был бы категоричным – нет. А теперь даже не знаю. Какая-то часть души, наверное, та, что отвечала за дракона, требовала крови и мести с лихвой. Я поежилась от собственных ощущений. До сих пор я старалась жить мирно и спокойно, относясь к людям с теплотой и пониманием. Да, случалось, предавали, подводили, плевали в душу, но я давала сдачи только при экстренной необходимости, все остальное время предпочитая игнорировать обидчиков и не мстить. Быть выше этого. Теперь же внутренний зверь требовал крови. Партифор молча кивнул, понимая ход моих мыслей. В дверь постучали. Вошедший мальчик попросил владыку явиться в тронный зал. Лорд Лукс Карнификус извинился и вышел. Я снова огляделась. Невольно мой взгляд задержался на тумбочке с гематитовыми четками. Однако мартифор не ординарная личность. Как подсказывало мне драгонье чутье, гематит, и в частности эти камни, был далеко не прост. Извечно ноге его считали спутников магов-заклинателей, которые с помощью гематита вызывали духов и чертили пентаграммы. В данных четках заключалась большая энергия которая помогала воздействовать на людей и нелюдей. Поэтому владелец никогда никому не должен желать зла. Камень и сам устранит врагов. И в то же время гематит требует сильной воли и стойкости от хозяина. Если тот не будет растрачивать отданную камнем энергию или окажется недостаточно сильным духом, камень сломает психику владельца. Поэтому стоит 10 раз подумать, прежде чем связываться с гематитом. Мартифор же, судя по потертости четок, пользовался ими часто и уже давно. Смелый мужчина. Я, лежа на кровати, ощущала покалывание исходящей от них силы. Вдруг дверь резко распахнулась, и на пороге появились братья. Наконец-то! Они бросились ко мне и тут же засыпали вопросами. С тобой все хорошо? Как ты себя чувствуешь? Есть хочешь? Мартифор тебя не обижал? Я рада, что он вас ко мне пустил. Он ничего не знает. Вик опасливо оглянулся на дверь. Мы сюда пробрались по собственной инициативе. Если у тебя все в порядке, надо поскорее сматываться. Во-первых, до истечения срока осталось четыре дня. А во-вторых, мне не нравится его задумчивость и те взгляды, что он на нас бросает. Он что-то замышляет. Мартифор жизнью рисковал, спасая сестру. Вдруг встал на защиту оборотня Нори. Не думаю, что он намерен причинить ей зло. Мне удалось подслушать его разговор с дядей. Мартифор, выручая Свету, сам чуть не погиб. Корнификус в бешенстве, но на нас пока распространяется неприкосновенность. «Не знаю», — поюжился Вик, «мне все равно не нравится его взгляд и эта задумчивость». Вдруг дверь резко распахнулась, ударившийся косяк, и на пороге появился взлохмаченный запыхавшийся отец Мартифора. В одной руке он без видимого напряжения держал все наши пожитки. Видит «Иквалибриум, княжна», – прошепел он, – «я тебя ненавижу. Но то, что задумал с вами сделать смортифор, мне не по душе. Поэтому бегите, драконы, бегите отсюда, пока не стало слишком поздно». С этими словами он бросил наши пожитки на кровать и прикрыл дверь. Быстро подошел к шкафу, извлек оттуда мою одежду вместе с оружием и кинул мне. «Одевайся, княжна, я вас провожу до замковой стены». Там вас ждут ваши метаморфы, исцеленные и накормленные. И эта бешеная блондинка, как ее там. — А с чего такая забота? — насторожился Витька. Он никогда не доверял оборотням. — Уж лучше я вас убью пою, чем проверну то, что задумал Мортифор, — повторил отец короля. — Да, я вас ненавижу, но даже для меня кое-что бывает слишком. Странно, но мое чувство правды говорило, что Корнификус не лжет. Он искренне верит в произносимое. «Что же такое задумал Мортифор?» Витька повторил вслух мой мысленный вопрос. «Вы уверены, что хотите испытать это на собственной шкуре?» Язвительно ухмыльнулся отец короля. «Поверьте, Морти далеко не мягкий и пушистый. Я не зря назвал его смертоносным. И искренне этим горжусь. А теперь слушайте, я не буду больше оправдываться и объяснять что да как. Я отвлек сына на 15 минут». «Либо вы воспользуетесь представленным шансом, либо нет. Вам решать, мне еще перед смартифором за ваше бегство ответ держать». «И все-таки, с чего такое благородство?» – повторил вопрос Витька. «Да или нет?» – напряженно выдохнул Корнификус, опасливо оглядываясь на дверь. «Почему?» – твердо стоял на своем Витька. «А ты, княжна, веришь мне?» – тревожно обернулся ко мне Корнификус. «Ты же чувствуешь, как дракон, что я говорю правду, ведь так?» «Да», – кивнула я, но душе почему-то было очень горько. Предательство всегда оставляет осадок. «Зачем Мартифор спас меня, если собрался убить?» Но Корнификус говорил правду. «Это я знала точно». «Слушай, княжна, я вас, конечно, ненавижу, но иметь таких врагов, как вы, себе дороже. Давайте я помогу вам сбежать, а вы пересмотрите условия нашей вражды и, может, замнем ее по-тихому?» «Посмотрим» стрял Вик. Теперь, выяснив основной мотив оборотня, брат успокоился. «Одевайся!» бросил он мне. Я попыталась встать. После нескольких дней постельного режима тело слушалось с трудом. Как ни странно, боли в груди не последовало. Я действительно выздоровела, вот только почему-то клонила в сон. Стряхнув себя от запенения, я принялась поспешно одеваться под пытливым взором трех пар мужских глаз. Вот только мне было не до них» когда возникает угроза в жизни, как-то недостеснительности. Наконец я прицепила орты и приготовилась к бегству. Глаза отчаянно слепались. Неужели Мартифор подмешал мне снотворное? Мир покачнулся. Сильные мужские руки подхватили меня и не дали упасть. В глазах стремительно темнело. «Свет, что с тобой?» – раздался встревоженный голос Вика. Кажется, сынок ей забвение дракона подмешал, словно издалека донесся голос Корнификуса. Это единственная снотворная, которая действует на драконов. Хватайте ее на руки и пошли, нельзя терять времени. В ушах нарастал звон и шум собственной крови, пульсирующий в висках, а в следующий миг мир погрузился в глухую темноту.